237. Так называемые навязчивые идеи и мысли очень сильны. Можно явно чувствовать, как посторонние энергии вибрируют около и упорно и настойчиво стремятся завладеть сознанием. Можно почувствовать, что мысль есть действительно живое существо, обладающее такой силой, которая часто подавляет волю неопытного человека. завладевает сознанием и держит его в своей власти, пока не исчерпает своего заряда. Именно надо ощутить эту настойчивую и упорную силу, стремящуюся завладеть сознанием человека. Творец мысли, ее тюремщик, не в силах справиться с порождением своим или с порождением другого сознания, если только он не осознает, что в микрокосме своем властелин он — но не мысль ему подчинённы именно осознать приоритет духа над мыслью необходимо и знать, что власть над ней принадлежит человеку, как бы сильна ни была мысль выброшенная из поля сознания она толчётся около и точи же внедряется снова в него в таком случае надо призвать всю насторожённость и охрану усилить и всякий раз, как эта назойливая сущность появляется, настойчиво и повторно вышвыривать её из сознания, повторяя это до тех пор, пока она не оставит сознание в покое. Казалось бы, силён человек и сильнее своего порождения, но всё же, как часто бывает, что порождение владеет сознанием, заставляя его вибрировать в унисон со своей сущностью. Нужен анализ этого отделить навязчивую мысль от себя и увидеть, что это существо постороннее, нежеланное и поддающееся воздействию воли. Нельзя оставить дозор, ибо она тотчас же ворвется и будет, как дятел, долбить сознание. Нужно научиться тотчас же выбрасывать из сознания навязчивые и неполезные мысли. Нужно в этой борьбе с мыслями, нежелательными, всегда выходить победителем. И надо знать, что победа должна быть достигнута, во что бы то ни стало. Рабство у своих мыслей ведёт к очень плачевным результатам. В сумасшедших видим кульминацию этого рабства. Потому без разрешения воли мысли навязчивые в сознании не допускаются. Нужно выработать привычку моментально останавливать мысль, как только надобность в ней миновала, и с явлением, вызвавшим мысль, покончено. Как опытный полководец распоряжает своими солдатами, так человек своими мыслями, к которым должны беспрекословно подчиняться. Нельзя допускать, чтобы мысли, связанные с явлением неприятного или тяжким, долбили и изнуряли сознание, высасывая изнутри жизненные соки. Жизнь полна неприятностей и огорчений. Вобрать их отраву в сознании, значит, отравить всю систему. Сознание нуждается в защите крепкой и твёрдой. Оберегитесь от людей тёмных. Ворвутся в сознание ваши и растерзают вас. Владыкою защититесь. Свет лика Владыки поразит тьму и рассеет её отперсков. Меня призовите, ибо защититься надо. Я свет рассеивающий тьму. Силу свою осознать надо и власть над энергиями мысли. С людьми активно тёмными иногда полезно замкнуться внутри себя, не выдав энергии своих, чтобы себя под удар не подставить. Хорошо это помнить и знать, что равновесию ничто не угрожает и против равновесия никто не устоит.